зверь. В один год ушли от Нины мать и муж. Не для кого стало готовить, не для кого жить. Теперь она, как Ева, из изгнания смотрела в сторону своего прошлого, и все ей там в прошлом казалось прекрасным, а все обиды и унижения выберелись, до полного растворения. Она даже ухитрилась забыть о том боевом перекрестье, на котором она стояла все одиннадцать лет своего брака в огне взаимной ненависти двух любимых ею людей. Теперь, по истечении времени, все это вспоминалось скорее как драма сложных характеров, а не как бытовое позорное цепляние, неприличные взаимные уколы раздражение доходящее до точки кипения и яростные скандалы случающиеся всякий раз когда ниний удавалось свести их за белой скатертью в безумной надежде соединить несоединимое никогда никогда не жила нина в раю разве что в ранней молодости когда она еще училась в консерватории не знала Сережи и не случилось с ней ее первого несчастья. Но теперь все умерли, жизнь как будто свернулась кольцом, и прошлое, освещенное кинематографическим светом счастья прожарливо заглотило и пустынное настоящее, и лишенное какого бы то ни было смысла будущее. Всеми мыслями и чувствами Она была привязана теперь исключительно к покойникам, которые смотрели на нее со всех стен. Мама с арфой, мама в шляпе, мама с обезьянкой на руках, Сережа, мальчик с деревянной лошадкой, Сережа-школьник с прозрачным чубчиком, Сережа-яхтсмен с каменными плечами, предпоследний Сережа, с осевшими на шею щеками, Матерый, опасный и последний. Худое лицо, вмятые виски, В глазах не то сомнение, не то догадка Или созревшая мысль, так никогда и не высказанная. И бабушка Мзия, умершая до Нининого рождения, С лицом старинным и суровым, В круглой девичьей шапочке под темным покрывалом, знаменитая исполнительница забытых теперь песен. Почти два года прошло, как умерла мама. 11 месяцев после смерти Сережи, а легче нисколько не делалось. Становилось только хуже. Замучили сны. Не кошмары, а какие-то серые, на коричневом фоне вялые и блеклые картинки. Такие трухлявые что и сном не назовешь. Нина говорила себе в этом слабом сне: « Проснись, проснись, Но тусклая паутина теней не отпускала её. А когда Нина наконец выбиралась оттуда, то выносила на белый день неописуемую тоску, злую как зубная боль. Нина, наподобие кастрюли скороварки, проваривала в себе эти ночные переживания, и вконец, измучившись, пожаловалась своим подругам. Подруг у нее было две. Старшая, Сусанна Борисовна, дама высокообразованная и мистически одаренная, даже состоявшая в антропасовском обществе, и младшая, Томочка, Женщина простоватая, пугливая и такая богобоязненная, что за годы их дружбы Нина даже прониклась неприязнью к тому богу, который столь многого от нее требовал и ничегошеньки не давал взамен. И даже то немногое, что от рождения было томочки дано, бледноватая миловидность, и то у нее было отобрано. Мать ошпарила ее в детстве, и правая щека ее сильно пострадала, от ожога. Обе подруги много помогали Нине в ее тяжелые времена, но друг дружку недолюбливали, ревновали. Смиренная Томочка, говоря о Сусанне, наливалась анемичной злостью, на более яркие чувства у нее не хватало темперамента, разовела и говорила шипучим голосом. «Она еще себя покажет, попомнишь мои слова». Я прямо нутром чувствую ее бесовские дела. Сусанна Борисовна относилась к Томочке как будто снисходительно. Только время от времени легонько высказывалась о Томочкином невежестве, о ее диких языческих заблуждениях и примитивности. К слову сказать, покойный Нинин муж обеих терпеть не мог. Тому считал убогонькой а Сусанна Борисовна иначе, как мадам Грицацуева, за глаза не называл. Примитивная Томочка, узнав от Нины о ее ночных страданиях, объявила, что будет о ней усиленно молиться, а ей, Нине, надо непременно причаститься, потому что все эти испытания насылаются на нее исключительно для богообращения. Сусанна Борисовна в некотором роде врач, у нее был косметологический кабинет, выписала Нине транквилизатор и снотворное, а тяжелые сны объяснила неполным разрушением астральных тел ее дорогих покойников, неблагоприятными обстоятельствами их посмертного пути. Рекомендовала Нине встать на путь самосовершенствования и оставила с этой целью редкую по своему занудству книгу про духовные иерархии и их отражение на физическом плане. То ли лекарства помогли, то ли томочки на молитвы, но первое время спать она стала получше. Серо-коричневые тени больше не мельтешили, но, странное дело, снился примерский запах. Она просыпалась от нестерпимой вони, наводящий ужас своей нездешней силой. Потом засыпала снова. Появилось ощущение, что в доме кто-то есть. Тень, призрак, недобрый дух. И это вонь, ни на что не похожая. Вероятно, вроде тех химических веществ, от которых люди сходят с ума. Через несколько дней приснившаяся вонь, как будто материализовалась. Придя однажды с работы, Нина почувствовала резкий кошачий запах, отвратительный, но не выходящий за рамки пристойного реализма. Своим длинным и чутким носом Нина скоро нашла эпицентр вони. Это были домашние тапочки Сережи, которые все это время стояли возле двери в колошнице. Нина тщательно, с порошком, отмыла тапочки, но, вероятно, несколько особо въедливых молекул осталось, так что ей пришлось еще побрызгать в квартире дезодорантом. Но кошачий запах все равно пробивался сквозь лаванду и жасмин. Она позвонила Сусанне Борисовне и пожаловалась. Та помолчала, помолчала, а потом сказала неожиданно, «Знаете, Ниночка, а вам необходимо бросить курить». «Это почему же?» — изумилась Нина. «На вас идет мистическое нападение, Нина, а курение притупляет мистическое чутье», — пояснила Сусанна Борисовна. «В вашей квартире неблагоприятно». «Неблагоприятно?» «Это самое малое, что можно было сказать об этой квартире». Проклятое место! Трижды проклятое место! Душа ее с самого начала к ней не лежала. Сережа приспичило сразу же после смерти мамы объединить их небольшую уютную квартиру на беговой и мамину однокомнатную в эти хоромы. И отговорить его Нине не удалось. Он и слушать не хотел ни о последнем этаже, ни о протечках на потолке. В тот год дела его шли так хорошо, что плевал он на эту дырявую крышу и готов был над своей головой и крышу переложить. Такой уж был человек. За полгода он сделал все точно так, как задумал. Повалил стены, поднял в половине квартиры пол сантиметров на тридцать, превратив небольшую кухню и одну из комнат в трапезную, И все жилище их представляло собой двухсветный зал, сквозняковый, холодный, а внутренняя дверь вела в большой совмещенный санузел, единственное любимое место Нины во всей квартире. Теперь она поставила туда маленький столик и по утрам пила кофе на табуретке между ванной и унитазом. Эта проклятая квартира, и съела Сережины силой, угробила его. Особенно ненавидела Нина камин. С технической стороны он не удался. Дымоход был сделан кандидатом физмат-наук, а не печником. Дым мгновенно наполнял всю квартиру и потом долго плавал едкими клоками. Сергей так и не успел его переделать, потому что к концу ремонта уже начались анализы, диагнозы консультации и больницы. Всего полгода он проболел скоротечным раком и умер, оставив врачей в медицинском недоумении. Он был съеден метастазами, а первичного источника они так и не нашли, но для Нины это уже значение не имело. Она осталась совсем одна — а по своей физиологической природе одиночество выносить не умела. Испытывала состояние обезумевшей мухи, у которой оторвали крылья. Крутилась, кружила на месте, а мир проваливался под ногами или падал куда-то в бок И теперь это наваждение. Предсказанное Сусанной Борисовной мистическое нападение явило себя самым вульгарным образом в один из следующих дней. Придя с работы, Нина обнаружила в самой середине тахты на бежевом вязовом покрывале отвратительную кучу самого что ни на есть материального свойства. Вонь в квартире стояла столь скверная, что казалось, будто даже воздух в доме приобрел тот самый коричнево-серый оттенок нечеловеческой тоски, который был знаком ей по сновидениям. Нина положила голову на руки, уронила свои густые кавказские волосы и заплакала. Плакала она недолго, потому что пришла подруга Томочка. Томочка охнула, засуетилась, убрала кучу и объяснила ее происхождение. — Форточки открыты меня оставляй. Это к тебе с крыши какой-нибудь бездомный кот повадился. — Какой еще кот? — возразила Нина. «Какой, — Какой-какой? «Большой кот! Очень большой кот нагадил!» — уверенно разъяснила Томочка. Она знала, что говорила. Всю жизнь была кошатница. Нина постирала покрышку, вымыла полы, дышать стало полегче, но до конца запах не выветрился, и они пошли ночевать к Томочке. Форточки перед уходом плотно закрыли. На следующий день, когда Нина пришла после работы домой, Куча лежала на прежнем месте, прямо на одеяле. Форточки по-прежнему были закрыты. Действительно, мистика. Права была, Сусанна Борисовна. Никакой кот в закрытую форточку не влезет. Она снова принялась за стирку и мытье, вылила флакон дезодоранта и, трясясь от нервного озноба, легла в оскверненную постель. К запаху она претерпелась. Заснуть ей теперь мешали какие-то неясные, из неопределенного источника, исходящие звуки. «Именно так исходят с ума», — догадалась Нина. Утром, уходя на работу, Нина накрепко заперла форточки и балконную дверь. Однако возвращаться домой одна она не решилась. Заехала за Томочкой и в девятом часу пришли вдвоем. Нина открыла сложный замок двойной двери, вошла, следом за ней Томочка. Он их ждал, как будто решил, что пришла пора представиться. Сидел в кресле, огромный, самоуверенный, щекастой мордой к двери. Нина тихо ойкнула. Томочка даже как будто восхитилась. — Ну и котяра! — Что делать будем? — шепотом спросила Нина. Как что? Кормить, конечно. Ты с ума сошла? Он же никогда отсюда не уйдет. Вон, опять нагадил. Новая куча лежала посредине прихожей. Это был, конечно, характер и точный глаз. Он всегда безошибочно выбирал середину. «Сначала надо дать поесть, а там видно будет», — решила Томочка. Он был не пушистый а напротив, совершенно гладкошерстный и как будто асфальтовый. Сидел неподвижно, опустив слегка голову, смотрел на них стоячим звериным взглядом и, судя по всему, виноватым себя не чувствовал. «Каков наглец!» — возмутилась Нина. Но вынула из холодильника кастрюльку старого супа, который она, повинуясь многолетней привычке, все варила бросила туда две котлетки и шлепнула на плиту. Потом Томочка поставила миску с подогретым супом возле двери, прямо на половик, и позвала его «кс-кс». Человеческий язык был ему знаком. Он тяжело спрыгнул с кресла и медленно пошел к миске. Вид у него был внушительный. Если бы он был человеком, можно было бы сказать, что он идет как старый штангист или борец, ссутулившийся от тяжести мускулов, спортивной усталости и славы. Перед миской он остановился, понюхал, присел, и, прижав к голове одно ухо, второе, драное, висело лопухом, начал быстро жрать. Томочка же просительным голосом увещевала его. — Ты поешь, котик, поешь и уходи. «Уходи! Нечего тебе тут делать! Поешь и уходи себе, пожалуйста!» Он оглянулся, развернувшись широкой грудью, и посмотрел на Томочку очень сознательным взглядом. Потом снова уткнулся в миску. Съев все, дочь облизал миску. Тут Томочка открыла перед ним входную дверь и твердо сказала, «А теперь уходи!» Он все отлично понял, обманно шагнул в сторону двери, потом резко развернулся вокруг калошницы и, сделав молниеносный полукруг по квартире, шмыгнул под книжный шкаф. «Не хочет уходить», — тоскливо сказала Нина. «Напрасно мы его накормили!» «Кс-кс-кс!» — страстно шипела Тома, но кот не реагировал. Нина вынесла из ванной швабру и зло сунула под шкаф. Кот вылетел оттуда, метнулся по квартире раз, другой, а потом исчез под диванчиком, придвинутым спинкой к кухонному подиуму. Нина пошарила под диванчиком, потом отодвинула его. Кота там не было. Он исчез. Подруги переглянулись. Они постояли в молчании, переживая происшествие. Потом Томочка нагнулась и недоверчиво провела рукой по панели. Слегка нажала. Доска отошла. Это был лаз в плоский подвал, образовавшийся под кухней. «Так вот, где он у тебя живет!» — обрадовалась простодушная Томочка. «А ты, говоришь, мистика!» «Ужас какой! Теперь его оттуда не выкурить!» «Надо немедленно забить доску!» — с глупой решительностью вскочила Тома. «Ты что?» — собралась с умом Нина. «А если он там сдохнет?» ставляю что будет дохлый кот в доме О был бы жив сережа ничего бы этого не было всей этой глупости валерьянку надо купить вот что мы выманем его валерьянкой и тогда доску забьем воскликнула тома только валерьянки нужно побольше